«Эпилог. На всякий случай всегда держите в холодильнике непочатую бутылку шампанского. Иногда, всякий случай, это как раз бутылка шампанского, оказавшаяся в холодильнике». «Бетси, с этими тремя дамами вы встречаетесь до обеда, а с этими двумя после. Но поскольку вы обедаете с мистером Ухаром, этим двум я назначила на полчетвертого». «Разумеется, если вы не против», — игриво подмигнула Палет. «Сможете посидеть подольше, ну, вы понимаете. А еще что где все вообще вычеркнула от греха подальше. Не знаю, чему они смогут научить». Я посмотрела на стопку резюме, которую она передала. К верхнему резюме был приклеен листок со следующей надписью крупными буквами. «На фото, как парень, может, это Саймон, а не Симона?» «Сомнительное происхождение». «Три десять». «Ты за что их вычеркнула?» «Ну, там одежда, внешний вид, слишком большого о себе мнения. Я сначала хотела вписывать все прямо в резюме, но потом вспомнила, что вы говорили про листочки». Она почесала нос. «Надо же соблюдать приличие. «Спасибо, палец, сказала я. «Приличия, хотя и медленно, но все же входили в нашу жизнь». «Я возглавляла академию всего месяц», — Оказалось, целую вечность. Буду откровенный. Сказать, что нам было нелегко подняться после той жуткой публикации, все равно, что ничего не сказать. Первые два дня я до сих пор вспоминаю как кошмарный сон. Звонили какие-то доброжелатели и, сопя в трубку, излагали свои предложения. Вокруг академии кружили фотографы. В общем, если бы не трогательная Анастасия, которая сказала, что надо уговорить ее папашу перекупить ту злосчастную газетенку, в смысле купить ее вообще как очередной бизнес, чтобы посмотреть своим глазом на тетку, которая написала все это вранье, то мне впору было бы повеситься. Надо отдать должное нашим студенткам. Все три были неподражаемы, когда во вторник появились на Хаффмунд-стрит в надвинутых на глаза шляпах и темных очках на поллице. Весь их вид красноречиво говорил, не смейте нас фотографировать. И тем не менее двое папараций, и скучающие деятель от литературы устроили из-за них настоящую потасовку. Фактически состоялось реальное практическое занятие на тему «Как хорошо получаться на фотографиях папараций. В Венеции с ними не было. Она залегла на дно или, по уточненному диагнозу Клемми, решилась сидеть дома и ждать, пока мамаша торгует ей Макса Клиффорда. Примечание Макс Клиффорд — известный британский эксперт по связям с общественностью. Конец примечания. «А мне ее жалко», — сказала Дивинити. Разговор происходил в кабинете Казначея, где мы с Марком пытались разобраться со звонками о возврате денег и прочими вопросами. Можно сказать, все было не так уж плохо, учитывая процентное соотношение звонков от лиц, желающих поподробнее узнать про курс «Как выйти замуж за миллионера». «Венецию? А вот мне нисколечко не жалко!» Клемя откинула волосы, которые после вмешательства Лив напоминали не о зловещем черном вороне, который вьется над полем битвы, а скорее о мирной городской вороне. «Даже если у тебя большие проблемы с баблом», «Это не повод выходить за старого толстого торговца оружием». «Почему? Если есть связи, могла бы сама торговать оружие», — сказала Анастасия. «Двойной выгода». «А вы можете ей помочь?» — жалобно спросила Дивинити, глядя на меня своими карими глазищами. «Хотя бы позвонить, дать совет. Мне кажется, мисс Буканан вряд ли станет что-нибудь делать для нее, по крайней мере, сейчас» помогать венеции ты что больная возмутился марк отрываясь от своей цифири лучше посмотри сюда он постучал пальцем по листку с расчетами это же капец еще один отказ и можно сливать воду мысли о венеции не оставляли меня с понедельника Когда в догонку к публикации была напечатана фотография на которой она выходит из дома без макияжа явно подловленная папарацци. «А это дом опозоренных родителей банкротов на юге Лондона», — гласила подпись. Выяснилось, что отец Венеции не только адвокат, но по совместительству и покерный маньяк, и грязный мошенник. Когда его опасные наклонности привели семью к полному краху, мать Венеции, разумеется, из самых лучших побуждений, сделала ставку на дочь и потратила все свои сбережения, чтобы устроить ей выгодный брак. Как сказала Нэнси, «все было бы даже романтично, будь жених самую чуточку покрасивше». Типа героическая Венеция накачивает грудь, подправляет бедра и бросается на амбразуру, чтобы спасти бедных родителей от банкротства. «В самом деле, у меня есть для нее одно предложение», — сказала я. «Сейчас ей нужно найти хорошую работу, что-нибудь такое, в чем она хорошо разбирается. Думаю, что-нибудь связанное с модой». И обязательно подальше от Лондона, чтобы можно было начать с чистого листа. Ну, к примеру, в Эдинбурге. Клеми посмотрела на меня, как на помешанную. «И это, говорите вы, да вам же самой впору закрывать бизнес». «Знаешь, к бедам и неприятностям можно относиться по-разному», — сказала я. «Если сейчас тебе совсем плохо, значит, дальше может быть только лучше». Так мне говорила одна очень мудрая женщина. Клемми насмешливо улыбнулась и подняла сразу два больших пальца. «Ну что ж, флаг вам в руки», — произнесла она. После этого все стало налаживаться, хотя и медленно. Я решила, что совладать с проклятием Гугла можно, если полностью поменять название школы. Теперь мы назывались не «Академия Филлимора, а просто «Школа Благородный Блеск». Я сдала свою квартиру в Эдинбурге, сделала некоторые вложения, чтобы оформить рекламу на хафмун стрит активно взялась за позиционирование «Школы хороших манер» XXI века в качестве самого эффективного секрета успеха для молодой девушки со времен колготок Спэнкс. Мисс Торн досрочно вышла на пенсию, и почти одновременно мисс Буканан объявила, что, к сожалению, должна отказаться от должности преподавателя. Надо сказать, это меня нисколько не удивило, учитывая, что Венеция не стала воздерживаться от комментариев по поводу того, кто именно обучал ее искусству правильно выходить замуж. Впрочем, до меня дошел слух, что Адель хочет открыть в сети анонимный блог, чтобы инструктировать всех желающих на тему замужества как трамплин, но она опровергла его с таким жаром, как будто я была ведущим колонки в Ивнинг «Я очень закрытый человек», — сказала она, пытаясь перекричать стук молотков. Наверху делали ремонт. «Я не могу позволить, чтобы в мою жизнь лезли посторонние люди. Это может ранить моих близких». После этого она попросила меня рассчитаться с ней за семестр, не забыв упомянуть, что она же едет на Карибы. Все время, пока я, скрипя сердце, оформляла ей расчет, я думала только об этих чертовых соревнованиях по крикету. Итак, я лишилась двух преподавателей и двух нашла. Лив стала работать у меня консультантом-стилистом, а Джейми взял несколько авторских курсов на свободные темы. Теперь оставалось найти еще одного достойного члена коллектива, который бы готовил новых студенток для поступления на работу. В общем, спустя месяц после того, как выяснилось, кто я есть на самом деле, я сидела в своем свежевыкрашенном кабинете, одетая в новенький зеленый костюм и с модным пучком на голове, который научилась делать своими руками. На шее у меня сверкали жемчужные бусы Фрэнни, я оживила их. Фрэнни ничуть не преувеличивала, говоря, что жемчуг оживает при соприкосновении с кожей. Едва я защелкнула застежку, бусинки зажглись, как лампочки, к которым подключили ток. В качестве подвески я прицепила к бусам свою золотую пчелку с бриллиантом, и теперь обе мои матери — были всегда со мной. На столе зазвонил телефон, и я бодро сказала алло. «Это школа здравомыслия?» — спросил знакомый ироничный голос. «А что, вы хотите приобрести пару килограмм?» Губы у меня расползлись в улыбке, это наверняка было слышно. По словам Лив, когда я разговариваю с Джейми по телефону, улыбка у меня совершенно мерзкая. Но ну да, в его присутствии я хотя бы стараюсь следить за лицом. «Нет, спасибо, зачем мне здравомыслие? У моей девушки его столько, что с лихвой хватит на двоих. Просто я звоню уточнить, не передумала ли она идти обедать», — продолжал Джейми. «Варианты на выбор. Греческий ресторан в Найтсбридже недавно открылся, новое местечко в Сохо, немного сомнительное, но страшно модное, или просто купить сэндвичи и съесть их в парке». «Мне в парк, пожалуйста», — сказала я с интонацией деревенской простушки, которая в первый раз села в такси. «Вот и замечательно. Не знаю, проходит ли это в вашей школе, но, насколько мне известно, публичные проявления страсти в ресторанах не приветствуются. А делать концы из алингтона до Пикадили, чтобы потом остаться без поцелуя перед кофе, это уж извините». «Да это просто верх приличие не предложить даме поцелуя». Сделанным возмущением сказала я, «Парк, вне всякого сомнения». В дверях появилась палет, и жестом показалось сначала на мой стол, а потом на меня. «Прости, больше не могу говорить», — сказала я в трубку. «Тут пришли на собеседование. Я поспешно отключилась, чтобы очередная соискательница на должность личного помощника не услышала ничего лишнего из уст своего потенциального начальника». «Можно запускать?» — спросила Палет. Я расправила пиджак и пригладила волосы. «Давай...» «Ой, подожди, Палет, а как ее...» «Ну, Палет уже вышла». «Ну и ладно». Я достала зеркальце и быстренько проверила свой ППЗ. Пуговицы застегнуты, помада свежая и яркая. Зубы я оскалилась. выглядят отлично. Или нет? «Так, кажется, справа застрял какой-то кусочек». Пальцами я приподняла верхнюю губу, чтобы посмотреть повнимательнее здравствуйте я так подскочила что выронила зеркало и чуть не опрокинула на себя холодный чай первая соискательница стояла в дверях высокая женщина далеко за сорок в похожем на мой зеленом костюме который очень шел к белой коже что ж выглядит вполне элегантно простите ваша сотрудница сказала что я могу заходить ваша сотрудница Так, дышим глубоко и спокойно, дружелюбно улыбаемся. Я протянула руку. «Здравствуйте, меня зовут Бетси Филимор. Прошу меня извинить, Палет не успела сказать мне, какое из этих резюме ваше». У этой дамы хорошее рукопожатие. Твердое, но не тесное. Три легких встряхивающих движения вверх-вниз от локтя, при этом она неотрывно смотрит в лицо собеседнику. И глаза у нее красивые, с длинными ресницами, чистыми морщинками в уголках. Она продержала мою руку на пару секунд дольше, чем требует приличия. «То, что без фотографии», — сказала гостья, продолжая смотреть мне в глаза. «Совсем неинтересное резюме. Только одно место работы за последние двадцать лет. Не знаю, насколько квалифицированный я специалист, зато у меня хорошая мотивация». Едва я увидела, чем вы занимаетесь, сразу захотела принять участие. Очень хорошо пробормотала я, шурша страницами. Ой, не дай бог, она заметит листочек с откровениями палет. Этой болтушке надо не секретарем работать, а напарником Саймона Коуэлла. Примечание Саймон Коуэлл, известный британский телеведущий и продюсер телешоу «Попа идол Америки». Конец примечания. Какой красивый жемчуг. «Спасибо», — с гордостью сказала я. «Эти бусы достались мне от матери. Извините, что-то я не нахожу...» «У меня был гостиничный бизнес в Швейцарии», — продолжала дама. «Шале». Я подняла взгляд и сразу все поняла. «А про Академию Филемора я знаю все из первых рук. Я сама ее закончила». Она улыбнулась, тревожно и радостно одновременно — Ее улыбка до боли напомнила мне мою собственную. Я почувствовала жар и грохот в груди, как будто молот колотил по наковальне, и поняла, что не смогу больше произнести ни слова. Вместо этого я слегка поправила бусы, так, чтобы она увидела золотую пчелку. — Меня зовут Розалинда, — дрогнувшим голосом сказала она, снова протягивая мне руку. — Розалинда Говард. Я приехала сюда работать. Я взяла ее за руку, но не для рукопожатия, а просто так. Конец книги. Январь 2014 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Надежда Винокурова.